Глава 29. Самое главное для него. Часть первая. Федора вывела из раздумий странная и вроде бы ничего не значащая фраза. Так и не доверяя ещё собирателям, периферийным зрением он видел, что все под контролем. Но сам находился далеко отсюда. Харон, старый плут. «Жалкий старикашка, когда ему требовался труд живых, крепчайший яблочный самогон, что варили на канале, и грозный перевозчик на берега, откуда не возвращается никто, кроме гидов». А потом он услышал. «Самое главное для него — грамотно смастерить удочку». Федор обернулся. Бодрое и несколько шального вида дед, что встретил его здесь в деревне собирателей пару дней назад, наставлял какого-то мальчишку. Федор не понял, чем привлекла его эта фраза. Он сидел на берегу клязьминского моря, удобно расположившись в углублении большого корявого плавника, выброшенного на сушу последним водоворотом из тех, что блуждали по каналу, смотрел на воду и думал о хардове. Он думал о Еве и о Багнец. о том тревожном, что она рассказала ему о его снах, в которых он, подобно водовороту, блуждал по Евиным сновидениям, или потому, что похоже на сны. Кто-то звал Еву странным, трескучим механическим голосом. «Ты все ближе, ближе, я жду тебя». И этот голос, который он не мог раньше слышать, почему-то казался знакомым. Но прежде всего Федор думал о Хардове, королеву оборотней. Желал ли он ему подобной участи? Нет, конечно. Но и нельзя сказать, что Харон, старый плут, его провел. Приняв в уплату серебряную монету, перевозчик предупреждал, что теперь все зависит от него, Федора, и надо торопиться, иначе он пожалеет, что Хардов не мертв. Харон просто не смог бы обмануть в таких вещах, такова его природа. И то, как все сложилось, видимо, было единственным выходом. «Другое дело, имел ли Федор право вообще заключить такую сделку?» «Так рисковать всем и, желая спасти Хардова, подставить под удар сами основы его собственного мира?» Он тряхнул головой. «Есть вопросы, на которые мы не можем сразу ответить. Вещи случаются, и потом рассуждать уже поздно. Великий Тео принял бы более взвешенное решение и потом бы скорбел до конца своих дней». Проблема в том, что этот горячий и все еще чистый юноша в нем, Федор, решил жить по своим безрассудным правилам. И он больше не хотел быть Тео. Он принял решение, которое уже не исправить, но в котором, единственным, как сказала Агнец, остается надежда. Он принял решение быть Федором. Неопытным, порывистым. Дерзким, предпочитающим быть неуклюжим, но на свой лад. Стео покончено навсегда. Мудрость накопленных поколений уже не раз губила этот мир. Если и осталось спасение, то именно в этом порывистом безрассудстве, плюющем на мудрость стариков и старух. Возможно, мир все равно умрет. Но умрет... не высохшим и бесплодным чревом, а пытаясь жить, барахтаться вопреки, дышать на исходе сил, и последним его словом, брошенным во тьму, будет надежда. Такое решение принял Федор. А какое бы решение принял Хардов? Скорее всего, такое же. Ягнец права. Ему, Федору, теперь надо учиться у старого друга. «Вот что самое главное для него», — повторил шальной дед, опасливо, чтобы не потревожить, косясь на гостя самой Ма-Агнец. Федор чуть заметно вздрогнул и нахмурился. Дед указывал мальчишке на главного деревенского рыбака. Тот раскидывал свои снасти на почтительном расстоянии от Федора. «Здесь все боятся его потревожить». «Ну что с этой фразой не так? В чем дело?» «Складки на лбу...» прорезались несколько сильнее. Вот только что он думал о Хардове, Еве и Агнец, но прежде всего о Хардове. И... Федор невидящим взглядом уставился на рыбака. Тот смутился и подобрался. Движение не укрылось от периферийного зрения, и Федор улыбнулся рыбаку. Тот улыбнулся в ответ. У него были черные гнилые зубы и прочное длинное удилище в руках... которое он еще не успел установить на подпорке. И самое главное для него — грамотно смастерить удочку. Федор чуть подергал губой. Эта фраза как-то странно связала все. Хардов, Ева, Агнец. Связала все в один узел. Только почему? Что-то выплывало из памяти. Болезнен, ускольза, и теперь это не дает покоя. Что? Удочка, рыбак. Ни Тео, ни даже мальчишку Федора это никогда не интересовало. Хардова? Они могли наловить хорошие, здоровые рыбы сколько угодно. Но для пропитания, не более того. Тогда что? Федор нахмурился еще сильнее. Ева. трескучи пустотный звук из ее снов. Или того, что похоже на сны? Ева. И Агнец. Федор коротко выдохнул. Понимание подступало все ближе. Голос. Пустотно трескучий звук. Ева. Федор пристально смотрел на рыбака. Тут опять смутился, но больше Федор об этом не знал. «Не удочка, она здесь ни при чем». Не удочка, другая часть фразы. Это ощущение, похожее на дежавю. Только Ева, Агнец и Хардов укладывались в нем. Да еще голос, который он не мог раньше слышать. И Федор все понял. Удочки и рыбак ни при чем. Другая часть фразы. Агнец произносила ее вечность назад. Другая, первая часть, слово в слово. Самое главное для него. Вот какая связь. Агнец говорила это им с Хардовым, когда они впервые услышали о Горхе, неведомом чудовище древних лесов. Трескучий пустотный звук. И отправлялись в то самое безрассудство, отправлялись выслеживать его. Горх, невероятно быстрая и невероятно опасная тварь, Словно пришел из древних, но болезненно перемешанных мифов. Только многое в тумане явилось оттуда. А полностью эта фраза звучала так. Федор еще раз повел губами и тихо, сипло гортанно, словно нечленораздельно обронил. «Самое главное для него — череп его отца».